Тинторетто. Якопо Рабусти. Годы жизни 1518-1594. Происхождение: Млечного пути. 1575-1580. Национальная галерея, Лондон. Тинторетто известнейший художник венецианской школы эпохи позднего Возрождения. Родился в Венеции в семье красильщика тканей. И был старшим из 21 ребёнка в семье. Прозвище получил по профессии отца. Был отдан на обучение в мастерскую Тициана, но изгнан оттуда через 10 дней, якобы из ревности учителя к его таланту. С 1539 года профессиональный художник. Основные произведения: серия сцен Страшного суда для Скоола делла Тринита, 1550-й. Роспись потолков и стен здание школы де Сан-Рокка 1564 происхождения Млечного пути. 1575, 1580. Среди всех композиций, которые якобы Антенретта создал на мифологические темы, самой значительной считается картина Происхождение Млечного пути. Скорее всего, она входила в цикл из четырёх картин, заказанных художнику императором Священной Римской империи Рудольфом II для его пражской резиденции. Сюжет работы восходит к античному мифу, повествующему о том, как Зевс пожелал сделать бессмертным своего сына Геракла, рождённого от земной женщины, для чего погрузил свою супругу, богиню Геру, в глубокий сон и приложил младенца к её груди. Геракл, который уже в младенчестве отличался невероятной силой, начал сосать молоко так энергично, что несколько капель божественного напитка брызнули на небо и превратились в звёзды, которые сложились в Млечный Путь. Из капель, пролившихся на землю, образовались белоснежные лилии. Художник создаёт необыкновенно красивое произведение, выделяющееся среди других его аналогичных работ утончённой линейной ритмикой и ярким колоритом. Центральная фигура композиции, Гера, чьё прекрасное обнажённое тело, расположенное по диагонали из левого верхнего угла в правый нижний, придаёт сцене динамику и напряжение. Парящий в небе Зевс подносит к соску супруги младенца Геркулеса. Молоко, брызжущее из левого соска, поднимается вверх, превращаясь в звёзды, а капли из правого соска брызжут вниз. Известно, что первоначально Центаретта изобразил в нижней части картины и лилии, но позднее этот фрагмент был утрачен. Рядом с Зевсом парит Аритарёл, обычный его спутник, держащий в когтях молнию, атрибут бога-громовержца. Тут же ангелочек путто с сетью в руках, символом обмана, как намёк на способ, которым воспользовался Зевс, чтобы дать бессмертие Гераклу. В нижней части картины Ещё три путта. Один держит в руках цепь, другой факел и стрелу, а третий лук. Все эти детали символизируют любовную страсть и откровенно намекают на подробности происхождения Геракла. В нижнем правом углу расположена пара павлинов, которые традиционно сопровождают Геру как богиню неба и покровительницу брака. Художники часто изображали павлинов, впряжёнными в её повозку. Благодаря типично маньеристическому композиционному решению, картина кажется насыщенной движением, а звучная и сочная живопись прекрасно передаёт динамику происходящего.